«Михаил только что направился к вам, а Сурен пошел в вычислительный. Если нужно, я туда позвоню». «Не надо, долго ждать. Отбой». Ивашура щелкнул выключателем, задержал шаг. «Вы пока садитесь в кабину, я сейчас». Он забежал в один из домиков экспедиции, на дверце которого был намалеван красный крест в белом круге вернулся с миловидной девушкой, врачом отряда, накидывающей на ходу пальто на белый халат, и Вашура держал в руке медицинский саквояж. Из-за деревьев показался Рузаев. Заметив подзывающие знаки Ивашуры, он рысцой направился к ним. "Заводи", кивнул Ивашура пилоту и пропустил врача вперёд. Рузаев, не задавая вопросов, поднялся следом.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 Пилот шевельнул каменными скулами. Найдем, и снова застыл, положив сильные руки на полу кольцо штурвала. В километре от башни, закрывшей половину небосвода колоссальной, геометрически правильной горой, вертолет стал болтать в воздухе. Восходящие потоки, пояснил пилот бесстрастно.